Глава 10. И вот я сижу в последний раз в своём кабинете. Я вспомнил всё, что было, умолчав лишь об одном, но это я оставил до встречи с Гари Молзом. Я жду его звонка. Ждал и уверен, что он позвонит. Он не дурак и должен понять, что на этот раз проиграл. Я поставил на своём заявлении подпись, отложил ручку, закурил. И в этот момент зазвонил телефон. "Слушаю, Керт", сказал я, сняв трубку. "Сит, это Гари", пророкотал голос мистера Маллуса. "К сожалению, я должен признать, что ты оказался слишком талантливым учеником. Я согласен на твоё предложение. Так что ты хочешь? Я хочу встретиться, ну, скажем, через полчаса в вашем бунгало и обсудить все наши вопросы", сказал я. При всем моём огромном желании послать тебя ко всем чертям, к сожалению, я не имею такой возможности, а поэтому согласен на встречу. Но почему в Бонгало? У тебя есть ещё для меня сюрприз? Разумеется, дорогой Гарри, есть, ведь не зря же вы учили меня жизни. Да ещё какой? К тому же, неплохо бы смыть в волнах все наши старые размолвки и дурное отношение друг к другу. Ну что ж, встречаемся через полчаса там, сказал он, кладя трубку. И вот, пройдя через всё, я еду в бунгало победителям. Когда я подъехал, машина мистера Маулса уже стояла там, а Джон Алманн, небрежно развалясь на сиденье, курил и меня приветствовал вышачивший из бунгало Гари Маулс. "Hello, Sid, рад тебя видеть. Hello, Гари." Рад или не очень, но будем теперь видеться довольно часто. Я это понял. Ты, конечно, продашь все сведения, которыми располагаешь, за миллион, и я буду мынущим держать своё слово и отдать тебя Жулию. Так? А нет, Гари, не так. Ты хочешь больше? Удивился он. А нет, я хочу только Жулию, а деньги меня не интересуют. Что? Удивился он. Ты же говорил, что многому у меня научился, а заявляешь опять, как какой-то сопляк. Кстати, где ты прячешь Джолию? Она живёт на ферме, где жила моя тётушка Элис, ответил я. Моя дочь на ферме, сморщился он. Но мне всё равно, ты мой зять. А где все документы? В надёжном месте, Гарри, или вы мне не доверяете? Или вы думаете, что я буду позорить свою Я подчеркнул это слово семью. Правда, вы вынудили меня уйти в отставку. Я уже написал бумагу. А ведь я дал слово, что если не найду преступника, то иду в отставку. Так лучшему сит. Я найду тебе место поинтересней. А этих преступников всё равно найдут. Нет, Гарри, я думаю, что не найдут. Но поиски могут привести к тем же фактам, которые раскопал я. Ладно, поехали к Джули. Сид. Думаю, что её обрадует такая новость. Ты действительно закрутил девчонке голову. Я думал, что это просто увлечение. Нет, Гари, ответил я. Я же сказал, что надо смыть всё старое в волнах. К тому же, я должен вам ещё кое-что рассказать. Я не хочу, чтобы, беря меня за ен, вы думали обо мне как о мелком мошеннике и шантажисте. который благодаря случайности смог достичь своей цели. Но нет, я всё сделал из любви к Джолли. Даже лейтенант Рейлон сказал, что порядочный человек, доведённый до отчаяния, может пойти на всё. Я был в такой ситуации. А теперь хочу стать не просто зятем, а любимым зятем мистера Моулса. Ага, мой мальчик, у тебя слишком великий аппетит, усмехнулся Гари. Ну что ж, Пойдём поговорим. Мы разделись с Бонгало и вышли в плавках на пляж, направляясь к зонтику. "Ну давайте, Гарри, присядем здесь, покурим и поговорим", предложил я. "А почему именно здесь?" удивился он. "Хотя бы потому, что я уверен в том, что здесь нет микрофонов", усмехнулся я. "И нашу тайну будем знать только вы и я". "О да, но я забыл сигары в домике", сказал он. Не волнуйтесь, я захватил вам сигары, а себе сигареты. Опустившись на тёплый песок, мы закурили. И так начал я. А вы сказали, что будь у меня миллион, вы бы отдали за меня Джолию, даже не поинтересовавшись, откуда я его взял. Так. Ну да, но не пойму, к чему ты клонишь, Сид. Мы ведь всё уже обговорили. И ещё не всё, Гарри, не всё. Но потом вы пригрозили мне по телефону, помните, спросил я. "Ну да, но к чему теперь это вспоминать?" удивился он. "Я был доведён до отчаяния. Я сожалею об этом, Сит, но не будем вспоминать о прошлом. Или ты хочешь получить побольше приданного, так я свою любимую дочь не обижу?" "Не в приданном дело, Гарри. Меня недавно постигло большое горе. Померла моя тётушка Элис, но она оставила мне весьма приличное наследство. Наследство? фыркнул Маус, попыхивая сигарой. По несколько тысяч ты называешь приличным наследством? Да нет, гораздо больше. Её наследство исчисляется несколькими миллионами. Я думаю, что это где-то 3, 3,5 миллиона в драгоценностях и несколько десятков тысяч в звонкой монете. Но откуда такое богатство у твоей тётки, жившей так бедно, удивился он. "Да это же драгоценности из коллекции твоей स्टेлы, Гари". Он подскочил на месте так, будто его в задницу ужалил одновременно целый рой пчёл. "Моя коллекция", заревел он. "Тиха, Гари, тиха. Той коллекции уже не существует. От неё остались только два предмета". Браслет, подаренный Арчи Холком артисточке, да перстеньок, обнаруженный у покойного Хенка Брейга. Остальные камни прошли частичную огранку и оправлены в более изящные и красивые оправы, но несколько под старину. Так что я смело могу их всем показывать, застраховать, а потом продать, и никто не сможет доказать, что это бывшая редкая коллекция мистера Моулза. А драгоценности Бэтти Хоук пошли на оплату работы, но некоторые камешки из них были добавлены в изделие. Вот моя новость, Гари, закончил я. Он молчал, ошалело глядя на меня, забыв про дымящуюся сигару. Так это всё-таки был ты, Сид, наконец выдавил он. Конечно, это был мой единственный шанс, который я не мог упустить, чтобы не потерять Джолию. Спокойно ответил я, закуривая. "Но как же твоё алиби? Как ты всё это устроил?" уже заинтересованно спросил он. "Ночью в пятницу, после разговора с вами, я долго не мог уснуть. Я знал, Гарри, что вы не шутили, и я искал выход. Тут я вспомнил, что Джулия говорила мне о драгоценностях, которые будут храниться в вашем сейфе. Так у меня зародился этот безумный план." который утром принял свои чёткие контуры. Утром я ещё раз ознакомился с системой охраны и сигнализации конторы, приготовил ключ. Затем я поехал на служебной машине и подобрал на улице в багажник мотоцикл, спортивную модель Toyota. Если бы кто и заметил это, то я мог легко объяснить, что мотоцикл оставлен в неположенном месте. Кто бы мог подозревать в воровстве шерифа? Я сделал паузу, затянувшись дымом и продолжал. Потом я отвёз мотоцикл предварительно проверить в его настоянку у дома мистера Роджерса, где обычно стоят мотоциклы подростков. Там он не бросался в глаза, оставалось бы играть время. Он слушал заинтересованно. Я поехал на Лай-стрит. Я долго стоял у Аврага, раздумывая, а потом сделал трамплин. Расчитав, что при его помощи я смогу перелететь через Авраг, правда, меня могла подвести случайность, кто-то мог разрушить трамплин, но этого не случилось. Затем я подобрал из полицейской фототеки голос телефонистки, вызывающей абонента, причём постарался, чтобы этим абонентом оказались вы, Гари. А монтаж занял у меня около часа, а магнитофон с записью уместился у меня в кармане. Достать сумку для драгоценностей, парик, шлем и очки не составляло труда. А на туфли я прикрепил аккуратно вырезанные куски резины. Все было готово у меня в машине. И я постарался, чтобы она стояла прямо у изгороди, за которой был мотоцикл. Лишь для этого я приехал к мэру пораньше. Но и это время я использовал в своих интересах. Я подготовил мэра к возможной атаке на меня с вашей стороны. Я специально сел пить бурбон с лейтенантом, чтобы он видел, сколько я выпил. Но предварительно я принял препарат, чтобы не пьянеть. Отлучившись на минуту в туалет, я позвонил вам по телефону, стоящему под лестницей. Пусть тем сначала магнитофонную запись голоса телефонистки, чтобы Марк Хамберт мог подтвердить моё алиби. а потом говорил с вами сам. Затем я пропустил ещё один стаканчик с лейтенантом и вышел покурить, но у меня кончились сигареты. Это был ещё один пункт моего алиби. Именно это подтвердил Сиджони Лошоу. Я быстро дошёл до машины, перелез через изгородь, побыстро переоделся, взял мотоцикл и, не включая ни мотора, ни фар, помчался вниз. За поворотом я включил мотор и выжил из него всё, что мог. Я успел вовремя. Когда я открыл дверь, ведущую в вестибюль конторы, охранник был у лифта. Он не успел отреагировать и получил удар по голове. Я быстро поднялся наверх. Успех сопутствовал мне. Когда открылась дверь лифта, Джон Алман стоял ко мне спиной, и я, не задумываясь, стукнул его дубинкой по голове. А затем бросился в кабинет. И тут была удача. Сейф был открыт. А я остановился и задумался. Честно говоря, Гарри, у меня было непреодолимое желание убить вас. Но в тот момент я подумал о Джулии. Она могла не пережить такой трагедии. А без неё все ваши безделушки, лежавшие в сейфе, теряют для меня смысл. Поэтому-то я и ударил вас не так сильно. Я быстро погрузил всё в сумку и ринулся вниз. Вскочив на мотоцикл, я помчался мимо Lions Bar на Light Street. Трамплин был на месте, и я перелетел через овраг, а затем, выключив мотор и фары, я спустился к дому мэра. На всё у меня ушло 17 минут. Оставив мотоцикл, я быстро разделся и, вернувшись к машине, сунул в неё сумку. Вот я заметил Джонни Лотшоу и целующуюся парочку. Это было ещё одним основным моим алиби. Я окликнул Джонни, указывая на парочку, а потом вместе с ним вернулся к лейтенанту Райлану. Потом я разыграл негодование при встрече с вами, дав обещание привлечь вас к суду за клевету. Однако, когда все разъехались, я не забыл ночью собрать в багажник машины трамплин Slice Street. «И отвезти от дома мэра мотоцикл». «Первый этап был завершен и прошел успешно». «Но мне нужно было еще реализовать ваши камешки». «Мне нужно было время и нужно было развивать какую-нибудь правдоподобную версию». «И здесь мне на помощь пришли два человека». «Ваша дочь Стелла со своими похождениями и Хэнк Брейк». «По ее следу я пустил полицию». Она стала допускать ошибку за ошибкой, хотя действовала весьма хладнокровно. Хэнка я уговорил отдать знакомым ювелирам переделать по частям эти громоздкие и ценные только по массе украшения, уговорившись заплатить ему 50 тысяч долларов. Мы дали слово друг другу, и каждый его сдержал. Но еще при первой встрече я его предупредил, что малейшая ошибка в этом деле будет последней в его жизни. Я умолк, а Гарри слушал меня как завороженный. «Ну давай, Сид, расскажи все до конца», — попросил он. Хэнк Брейк выполнил свое обещание и переделал все драгоценности, не то ли из жадности, не то ли порассеянности. Он оставил у себя перстенек, принадлежащий миссис Бетти Хоук, а затем в пьяном виде подарил его одной девке легкого поведения. у которой его выловил лейтенант Рейлон. Он отличный коп. «Я в этом не сомневаюсь», — подтвердил мистер Моллс. Он передал его мне с советом арестовать Хэнка, но я сумел убедить его не трогать Хэнка до утра. Затем я вызвал Хэнка. Мы встретились за городом. Я высказал ему все, что о нем думал. Он все это выслушал молча, но потом просил простить его. «Я в этом не сомневаюсь», Ясмек Челси пообещал отправить его утром в Мексику или ещё куда-нибудь подальше. Потом я предложил отметить окончание этого дела, когда мы немного выпили. Он стал хвалить меня и восхищаться мною, а я же хвалил его, но стал сомневаться в его способности много выпить, говоря, что если бы он умел пить, то не было бы этого случая с перстнем. Он начал уверять, что перепьёт меня. Но мы и устроили соревнование. Правда, я предварительно принял препарат, чтобы не пьянеть. Он был пьян до предела. Тогда я довёз его до мостика и сказал, что дальше вести не могу, чтобы нас не увидели вместе. Твой друг, Сит, говорил он заплетающимся языком: "Я улечу завтра, а?" "Да", ответил я. "Если тебе поможет Бог". Я, и я пошёл. "Прошептал он. Иди, Хенк", сказал я, закуривая. "И пусть нас рассудит Бог". Он не дошёл до середины мостика и свалился в эту лужу. Раздался только всплеск. Не было ни криков, ни мольбы о помощи. Когда я докурил сигарету и светил фонариком под мостиком, подойдя к нему, то увидел Хенка, лежащего неподвижно в воде лицом. Я вернулся домой. Я отбросил окурок в сторону. Вот и вся история, Гарри. Если не только вы, а я сам расскажу её кому-нибудь ещё, то никто кроме вас в неё не поверит. Так что лучше всего забудьте о ней. Всё равно деньги остались в семье, усмехнулся я. "Ну и молодец же ты, Сид", выдавил он, восхищённо глядя на меня. Ты превзошёл даже меня, каким я был в молодые годы. Я умею и ценить людей, и проигрывать. Он встал, отряхивая песок. Да, ты прав. Ты будешь моим любимым зятем и преемником. Ты достойный ученик. А сейчас пойдем, как ты предлагал, обмоем в волнах наши старые размолвки и поедем обрадовать Джулию, но... Только не стоит ей знать всего, а? Разумеется, Гарри. Это касается только мужчин в нашей семье. Ты прав, мой мальчик, усмехнулся он и направился в воду. Ситал <музыка> Валерий Стильмощук. Май 2021 год.